Глава пятнадцатая. И своих, и чужих. Конец пути, констатировал Дэм. Тоннель заканчивался обвалом. Рельсы исчезали под бетонной плитой, обрушившейся сверху. Страж заглянул под плиту. Земля, камни, песок. В этом месте тоннель подходил слишком близко к поверхности. Скорее всего, во время очередного всплеска последовал подземный толчок, И в итоге путь исчез. Софт взглянул вверх на огромную дыру в потолке. «У меня только один вопрос. Как это место до сих пор никто не нашел?» «Ты думаешь, тут народ табунами ходит?» – невесело ухмыльнулся дым. «В зоне не так-то много по-настоящему серьезных парней, как любят рассказывать в барах. По их словам, они крутые, как химуль, помноженный на черного сталкера, а на деле бродит по краям, довольствуясь дешевыми побрякушками» дай и чёрт с ними!» – Софт подошёл к плите. «Поднимаемся!» «Мы почти на месте!» Скарабкавшись по плите, сталки рассмотрелись. «Юпитер!» – провозгласил дым. «Поздравляю, парни!» «Мы добрались!» Рухнувшая плита оказалась ничем иным, как секцией забора. В этом месте граница завода заросла кустами и молодыми деревьями, так что увидеть провал в земле можно было, только наткнувшись на него». Наверное, это и была одна из причин, по которым проход еще не обнаружили. «Поздравлять будешь, когда дойдем до пункта назначения. А пока рано», – нахмурился Софт. «Нам нужно в центральный корпус». В наступившей темноте на фоне неба корпуса завода вырисовывались особенно контрастно. Проломленные крыши и стены, отсутствие целых стекол в окнах, пробившиеся сквозь асфальт и практически полностью скрывшие его трава. Почему-то запустение здесь ощущалось еще острее, чем в Припяти. Давайте выходим потихоньку. Фонари не включаем, не нужно привлекать лишнее внимание. Дым первым выбрался из кустов, держа автомат на изготовку. За ним последовали Артур и Айвен. Софт вышел последним. Вытянувшись гуськом, прислушиваясь к сигналам детектора аномалий они двинулись через заросший и захламленный двор. Проходим до стены того корпуса и идем вдоль неё скомандовал дым. Потом, что делать потом, никто узнать не успел. Потому что через секунду по глазам ударил луч яркого света. Прожектор, установленный на крыше цеха, накрыл друзей ярким световым пятном. Сталкеры, бросайте оружие. Территория завода оцеплена Сопротивление бесполезно. В случае добровольной сдачи мы гарантируем вам... Да пошёл ты на хрен Софт высунулся из-за плеча дыма и расколотил прожектор одной короткой очередью. С крыши тут же ударил пулемёт, но сталкеров на месте уже не было. «Ходу!» – гаркнул Софт в рацию. «В здание! Быстро!» Показывая пример, он сам рыбкой нырнул в ближайшее окно, надеясь, что в месте приземления не будет торчащей арматуры. Он упал на гору деревянных ящиков, затрещавших на весь цех. Перекатился, активировал в шлеме режим тепловизора и замер за огромной катушкой с тросом, лежащей на боку. По галереи, опоясывающей цех на уровне второго этажа, метнулось яркое тепловое пятно. Софт прицелился, взял упреждение, выстрелил, и пятно полетело вниз, с хрустом приземлившись на бетонный пол. Автоматная очередь высекла искра из троса, намотанного на катушку. Софт выглянул из укрытия, стрелок замер посреди балкона. Захват цели, выстрел, мимо. Ответная очередь едва не разможила хакеру голову. Он резко высунулся с другой стороны, снова поймал яркую фигурку в прицел есть. Рядом, тяжело дыша, упал дым. «Ты что делаешь, твою мать? Это же военные!» «Да мне насрать, кто это!» – гаркнул Софт. «Что ж теперь, сдаться им?» Хакер, отсекая возможные споры, выскочил из укрытия и метнулся через зал. Дым выругался, выставил автомат из-за катушки и открыл огонь, прикрывая товарища. «Артур! Айвен! Вы где?» Софт затормозил за штабелем стальных балок, Перезарядил автомат, отметив, что патронов почти не осталось. «Айвен, Артур, на связь!» «Тишина!» Софт выругался. вашу мать! Ну где же вы?» И тут на крыше вспыхнула ожесточённая перестрелка. Когда началась стрельба, айван рванул за угол корпуса. Софт скомандовал двигаться через цех, но у наёмника были свои резоны. Судя по топоту за спиной, Артур следовал за ним. Айвен скривился и покачал головой. Ну, ладно. Откуда-то сверху послышалась возня. Наемник запрокинул голову и увидел две фигуры в темных комбинезонах, соскальзывающие вниз по металлической лестнице. Артур тоже засек бойцов. И прежде чем наемник успел что-то сказать, поднял автомат. Очередь прошила первого бойца, и тот сорвался с лестницы, увлекаясь за собой второго. Айвен заорал «товарища не стреляй» и рванулся к стене. Падение с четырёхметровой высоты лишь оглушило солдата. Он попытался вскочить, но на него сверху навалился наёмник. Отбросив автомат, он охватил солдата за шею и провёл удушающий, не доводя, впрочем, приём до конца. «Кто такой?» – прошипел Айвен ему в ухо. В ответ тишина. «Кто такой?» – наёмник сильнее сдавил шею. «Отпусти!» – прохрепел боец. Наемник ослабил хватку и повторил вопрос. «Капитан Мосин, ГРУ». «Отдел особых операций». Айвен покачал головой. «Чахлый какой-то капитан. Так легко пить начал. Впрочем, это и к лучшему. Какое у тебя задание, капитан? Говори, и не умрёшь. Я никому не скажу, что ты слился. Не посадят, не ссы. Чего ты с ним возишься, кончай его». Наёмник шикнул на товарища. «Ну, капитан, не расстраивай меня». Он снова усилил захват. Капитан, видимо, решил, что лучше остаться в живых. Узнают о том, что он слил информацию. Не узнают. Дело десятое. Живым можно и побарахтаться. А вот мёртвым уже без вариантов. Захват пятерых сталкеров. В случае отказа сдаться – ликвидация. Капитан подумал и добавил. На захвате не настаивали. Всех пятерых? Об исключениях речи не было. Айвена перекосила. Ликвидации, значит, всех пятерых. Капитан что-то почувствовал и захрипел. «Ты обещал». «Да пошёл ты!» Наемник сдавил шею ГРУшника. Тот забился, через несколько секунд затих. иван перехватил голову капитана за челюсти затылок, резко дёрнул. Раздался хруст шейных позвонков, капитан дёрнулся в последний раз и замер. «Ликвидация, говоришь?» «Ну, суки, я вам покажу ликвидацию». ай что происходит?» «Потом расскажу». «За мной, давай». Наемник забросил автомат за спину и полез вверх по лестнице. Охранный периметр Чернобыльской зоны отчуждения. Оперативный штаб Службы безопасности Украины В кабинет оперативного дежурного вбежал запыхавшийся лейтенант Товарищ майор, сообщение из отдела слежения На территории завода Юпитер идет интенсивная перестрелка Дрон засек большое количество бойцов Применяется легкая стрелковка и пулеметы Майор напрягся и сел в кресле ровнее Никто из изоляционщиков операцию там не проводит? «С нами не согласовывали. Никакой информации нет». Майор на секунду задумался. «Если информации нет, значит, не свои. С оперативным штабом СБУ такие вещи всегда согласовывали. Ну или хотя бы ставили в известность. Так что... Подожди». Майор поднял трубку телефона, распорядился. «Соедините с генералом Сущенко». Ждать пришлось долго. Наконец, на том конце подняли трубку. «Товарищ генерал, Белозеров докладывает». «Да, знаю, виноват» да так точно простите товарищ генерал это срочно я бы не стал вас будить без причины майор коротко обрисовал ситуацию вслушался в ответ слушаюсь товарищ генерал да так точно да сделаем есть никак в прошлый раз разрешите выполнять майор недовольно скривился и положил трубку взглянул на ехидно улыбающегося лейтенанта который тут же сделал каменное лицо поднимайте вертолеты и готовьте группу мацыганова Пусть грузится. Скорее всего, это наши клиенты. Выполнять. Айвен поднялся на крышу и наткнулся на военного, подбежавшего к металлической лестнице, по которой наемник забрался наверх. Судя по всему, боец собирался спускаться, и появление Айвена стало для него еще больше неожиданностью, чем для Айвена появление бойца. Наемник не нашел ничего лучше, чем оттолкнуться от парапета и прыгнуть на военного сверху. Тот такого финта не ожидал и не успел даже вскрикнуть, когда наемник сбил его с ног. Айвен махнул рукой наугад и взвыл от боли, отбив кулак о шлем военного. Тот тоже не терял времени даром и заехал коленом колену наемнику в пах. Айвен заскрепел зубами, ухватился за шлем обеими руками и, что было сил, приложил бойца головой о бетон крыши. Раз, еще раз, военный обмяк. Айвен... Предостерегающий вскрикнул в наушнике гарнитуры Артур. Наемник ухватил поплывшего военного за плечи и завалился на бок, прикрываясь им как щитом. Вовремя простучал автоматная очередь, и боец конвульсивно задергался. В ответ огонь открыл Артур. Кто-то вскрикнул, и стрельба стихла, чтобы через секунду вспыхнуть с новой силой. «Ай, сюда! Это уже не в наушнике!» Наемник отпихнул в сторону тела и рванул на голос. Контрабандист засел за бетонной коробкой вентиляционного выхода, по которой тут же застучали пули. Айвен осклабился и рванул из-под сумка две гранаты. Выдернув предохранительные кольца, он пустил рычаги, подождал секунду и одно за другой швырнул гранаты через грибок по высокой дуге. Расчет сработал. Взрыв произошел в воздухе, и площадь поражения существенно увеличилась. Засвистели осколки, кто-то дико закричал на одной ноте. До Айвена донесся голос Артура. «Вроде чисто». «Артур, Айвен, вы где?» «Артур, Айвен, вы где?» – звучало в наушниках. «В Караганде», – зло бросил наёмник, перекатываясь к следующему укрытию. Скрипывали шарниры. В их сторону поворачивали стационарный пулемёт. «Арти, осторожно!» Два автомата ударили одновременно. Боец за пулемётом потерял ход и бросился в сторону, чтобы через секунду упасть на бетон бездыханным телом. «Чисто», – доложил Артур. И тут по ним открыли огонь. Айвен разразился нецензурной бранью и на четвереньках рванул к пулемёту. «Софт, дым! Мы сейчас устроим небольшой тарарам и почистим соседнюю крышу. Двигайте, куда там вам надо. Мы подтянемся». «Принял», – прозвучало в наушниках. Айвен ухватился за ручки пулемёта. «Корт?» – довольно ухмыльнулся наёмник. «Надо же! Ностальгии прям! Как домой вернулся!» Он развернул дуло пулемёта. «Ликвидации, говорите? Я вас всех сейчас сам, суки, ликвидирую!» На крыше солидно заговорил станковый пулемёт. Софт аккуратно высунулся из оконного проёма. Трассирующие очереди рвали темноту в клочья. С соседнего цеха вяло огрызались из автоматов. Застучал было пулемёт, но стрелок наверху сместил прицел, и огонь захлебнулся. Софт обернулся к товарищу, контролирующему задний сектор. «Самое время. Им не до нас сейчас. Погнали. Из соседнего цеха поднимаемся на второй этаж, там будет переход». Пробираемся по нему, спускаемся, и мы практически на месте. Понял, кивнул дым. А как же Артур с Айвеном? Сказали, догонит. Почему-то у меня нет оснований не верить этим парням. Двойка Ми-24 шла над зоной на предельной скорости. Пилоты вцепились в ручки управления. Отвертушки и летели по разведанному, исчитающемуся свободному коридору. Расслабляться было нельзя. В зоне слишком часто что-то меняется, чтобы чувствовать себя в безопасности. Десантный вертолёт шёл следом. Группа Моцыганова, усиленная отдыхающей сменой, готовилась к бою. Стелс сидел, откинувшись на стенку, и сжимал автомат. «Господи, сделай так, чтобы это оказались те уроды!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Заря, я Сокол-1. Выхожу на эффективную дистанцию. Могу работать. На заводе идёт бой. Наблюдаю множественные цели». «Сокол-1, я Заря. Подготовьте место для высадки десанта». «Разрешаю применение всех видов оружия». «Принял заря. Начинаю работать». Из кабины высунулся второй пилот. Заглянув за перегородку, он прокричал в десантный отсек. «Парни, готовьтесь. Сейчас их соколы причешут, и будем выбрасываться. На завод заходить не буду. Высажу рядом». «Понял. Спасибо». Стелс кивнул пилоту и повернулся к своей группе. «Вы слышали? Готовьте тросы. Скорее всего, это те ублюдки, которые положили наших на озере. Огонь на поражение». Пленных не брать. При осмотре трупов особое внимание на носители информации. Любые флешки, жесткие диски, болванки, ноутбуки нужно доставить в штаб. Задача понятна? Отряд отозвался многоголосым голом Ну и хорошо. Давайте, парни, с Богом. Айвен с упоением водил дулом пулемета по соседней крыше. Его переполнял азарт. Сожалений не было. Правду ему, тогда ещё зелёному салабону, сказал старший товарищ, успевший побывать в нескольких серьёзных заварухах. «Война – самый жёсткий наркотик. Знаешь, что хреново, знаешь, что нельзя, а ведь манит. Убивать людей нехорошо, но, чёрт, как затягивает!» Сейчас наёмник был с ним более чем согласен. Перестук пулемёта вкрался посторонний звук, а Иван прислушался, и тут же заговорила рация. «Вертолёты, Андрей!» Залегший за парапетом Артур тревожно вгляделся в ночное небо зоны. «Сюда походу. Надо валить. Вертолеты – это плохо. Совсем плохо. Особенно ночью, когда ни хрена не видно. Даже не поймешь, откуда прилетело». Айвен дострелял ленту и метнулся к товарищу. «Там посреди крыши спуск в цех. Дэмсофтом уже его почистили. Уходим туда? Оттуда к центральному корпусу. Давай шустрее». Артур кивнул. Айвен огляделся и рванул к пролому. Повис на руках, спрыгнул на стальную балку под крышей и быстро двинулся по ней вперёд. Последний рывок. Софт с дымом залегли перед переходом, соединяющим два корпуса завода. Перейти в соседний, спуститься, отыскать путь в подземелье и дело в шляпе. Друзья остановились перевести дыхание перед броском. Усталость давала себе знать. Наваливалась в тумане мысли и наливая тяжестью руки и ноги. Софт покопался в аптечке, нашёл тонизирующие таблетки и закинул в рот сразу три штуки. Дым последовал его примеру. Ну что, идём? Да, давай по счёту три. Рванём сразу авось и проскочим. Давай без авось только, ладно? Страж подтянул ремень автомата и занял позицию. Раз, два. И тут здание вздрогнуло от взрыва. За первым последовал второй, за вторым третий. Ракеты, крикнул дым. Твою мать, по нам из вертолётов работает «Не по нам!» – крикнул в ответ Софт. «По площадям бьют! Хрен редьки не слаще!» «Что за фигня вообще? Одни вояки укатывают других?» «Похоже на то!» «Софт, дым, вы где?» – послышался в наушниках голос Айвена. «Мы вышли к центральному корпусу. Ждите нас внизу!» «Ждите, блин! Вы видите, что творится?» «Видим, ждите! Сейчас будем!» Софт повернулся к дыму и только открыл рот, как новая серия взрывов сотрясла территорию завода. «Черт, погнали, пока там эти бивни между собой воюют!» Софт встал, буркнул в рацию. «Прикрывайте нас там, в цеху. Мы заходим сверху». В ответ простучала короткая автоматная очередь. «Прикрываем», – отозвался после паузы Айвен. «Давайте быстрее. Как-то тут жарко становится». «Вперёд!» Софт вжал приклад автомата в плечо и, пригибаясь, побежал по коридору. «Чёрт, ну и долго же вы! Где застряли? Мы ж вам вроде дорогу почистили». а Айвен аж приплясывал от нетерпения. «Где твои подземелья?» Мне там спокойнее будет, чем на поверхности. Не спеши, а то успеешь. Софт активировал карту, на коммуникаторе увеличил масштаб и всмотрелся в схему. Нам нужен второй ангар. Кажется, он там. Софт показал глубину зала, разделённую на две части кирпичной перегородкой. Ну так пошли. Стараясь не шуметь, огибая кучу мусора, отряд двинулся вперёд. Не но что никто и не подумал бы искать тут установку, пробормотал Айвент. Цех выглядел так, как и положено было выглядеть давно заброшенному зданию. Сначала тут поработали мародеры, после второй аварии прошли сталкеры, и в итоге в корпусе остались практически голые стены. Лишь несколько станков стояли посреди зала, и то потому, что были слишком тяжелые, чтобы их отсюда вытащить. В одном месте крыша провалилась сама по себе, по толстой балке, рухнувшей на пол, и спустились Артур с Айвеном. В другом провалиться ей помогли. Посреди помещений лежал совершенно неуместный здесь боевой вертолёт. Когда и из-за чего он сюда упал, сталкеров интересовало мало. Но было это явно давно. Коррозия успела проесть корпус до дыр. Снаружи снова вспыхнула интенсивная стрельба. Похоже, вояки высадили десант, и противоборствующим сторонам резко стало не до сталкеров. Этим стоило пользоваться. Скорее всего, военные схлестнулись из-за недоразумения. А стоило им договориться между собой, объединившись, они начнут поиски с особой злостью. Отряд миновал цех и оказался в длинном узком ангаре. В конце его, прямо в стене, находилась большая, два на 2 метра металлическая дверь. «Это оно, что ли? Так просто?» Глаза у дыма полезли на лоб. «Хочешь что-то спрятать? Положи это на видное место», – пожал плечами хакер. «Да и не особо просто. Кто туда полезет? А главное, как? Сколько надо взрывчатки, чтобы взорвать дверь?» Где гарантия, что профит от найденного внутри превысит стоимость самой взрывчатки? Да ты и сам говорил, что матерых в столке тут не так уж и много. Голос софта звучал напряженно. Хакер, будь то лихорадочно, решал в уме какую-то сложную задачу. Дым списал поведение друга на нервы. В конце концов, им выдались не самые простые три дня. А теперь они почти у цели. Поневоле занервничаешь. Подойдя к двери, хакер сдул пыль с примитивного механического кодового замка. «Слушай, ну это даже не смешно», – протянул дым. «Они бы ещё амбарный повесили. Он только с виду так выглядит. Без подачи энергии от реактора не откроется, даже если ввести правильный код. Внутри целая система, механика, электроника, всё вперемешку», – пояснил софт. «Тихо». Хакер на секунду прикрыл глаза, выдохнул и, сверившись с коммуникатором, вёл двенадцатизначный цифровой код. Пару секунд ничего не происходило, а потом что-то внутри двери защёлкало, заскрижетало, и тяжелой створка начала открываться. Софт оглянулся на стоящих за ним сталкеров. Дым удивился выражению его лица. Но прежде чем он успел спросить, в чём дело, сзади застучал автомат. Страж резко обернулся. «Чёрная! Мать твою, откуда они тут взялись? Внутрь!» Не дожидаясь, пока дверь откроется полностью, Софт заскочил в щель. За ним протиснулся Айвен, Дым, припав на колено, короткими экономными очередями пытался заставить преследователей залечь. Фигура в тёмном комбинезоне на миг высунулась из укрытия, и в воздухе мелькнул какой-то предмет. Граната! Артур прыгнул в проём, споткнулся и с руганием покатился вниз по лестнице, скрывавшейся в темноте. Дым рванулся вперёд, намереваясь закрыть за собой дверь. В этот момент сзади грохнуло, и он вскрикнул от обжигающей боли. Несколько осколков срикошетировал от брони костюма, специально усиленной на спине, но один из них нашел таки себе путь, попав между сочленений. Страж захрипел и повалился внутрь прохода. Дым. а иван подхватил падающего стража, прежде чем тот сверзился с металлической лестницы. Пули снова ударили в стену, и наемник, взвалив дыма на плечи, ринулся вниз. «Артур! Дверь!» Прорал он. Контрабандист протиснулся мимо него и рванул наверх. Но закрыть дверь не смог. Черные сконцентрировали огонь на проходе и высунуться без того, чтобы схлопотать пулю, а то и несколько, было невозможно. Артур выругался. «Не получается!» – прокричал он, забыв о рации. «Да и хрен с ним, валим!» Артур выругался и устремился вниз по лестнице.